Слова 44. Меледи прибыли!» Лорд Вайер соскочил с подножки и подал девушке руку. Рада, измученная попытками докричаться, молча сошла на землю и огляделась. Несмотря на быстрое путешествие, они все же провозились, и теперь на востоке небо явно светлело, а потому было понятно, что они находятся где-то южнее столицы. Воздух пах влажной сыростью, а вместо снега дорогу покрывала подмерзшая грязь. Сюда вампир потянул девушку за собой, а когда она замешкалась, не желая ступать в грязь тонкими домашними туфлями, подхватил ее на руки и внес в низкие ворота старинного замка. За воротами открылся небольшой двор и еще одни ворота. Только открывались они не вверх, в башне или донжон, а вниз, в прохладные катакомбы. Идти пришлось довольно долго, да еще и спускаться на несколько уровней вниз. Навстречу то и дело попадались вампиры, но завидев лорда, они поспешно склонялись словно марионетки и не шевелились, пока вся компания не проходила мимо. Конечной точкой путешествия оказался просторный зал, украшенный высокими красными колоннами. Здесь пахло морем, откуда-то доносился шум волн, а в высоком оконце под потолком виднелась луна. «Как же так?» – вслух удивилась Радмила. «Мы шли вниз, а пришли наверх?» «Через катакомбы мы вышли к подземной пещере», – добродушно объяснил лорд Теренский. «К сожалению, мы задержались в пути, и вот-вот наступит рассвет. Церемонию придется перенести до следующего восхода луны. А пока я устрою вас в комнате рядом с ритуальным залом. Вы сможете отдохнуть с дороги» а завтра проведем ритуал». С этими словами вампир оттеснил магичку к задрапированной нише между колоннами. За портьерами обнаружилась милая комната без окон, зато с кроватью. Стены и пол от сырости уберегал слой войлока, поверх которого висели гобелены и лежали ковры. Два кресла, черный столик, ширма – все вместе напоминало гостиничный номер или комнату отдыха для дежурных гвардейцев во дворце. Располагайтесь, миледи. Вампир все еще был любезен, но явно зевал. Служанку я вам пришлю, платье тоже. Рада не стала задавать глупых вопросов. Решил лорд Теренский устроить торжественную церемонию с оболачениями Ей же лучше. Будет больше времени на попытку сбежать. А пока она присела в кресло и замерла, словно на лекции. Вскоре в комнатку заглянула обычная человеческая девушка. Бледная и утомленная, но именно человек. Она принесла с собой ночную рубашку, халат, грелку, полную углей для постели и кувшин подогретого виноградного сока с пряностями. Магичка охотно отхлебнула горячего питья. После холодной кельи и мрачного подземелья в горле начала подозрительно першить. Служанка убежала и вскоре вернулась с кувшином горячей воды и полотенцами. Дальше все было довольно быстро и привычно. Снять платье, обтереться горячим полотенцем, нырнуть в сорочку, потом в теплый халат, забраться в нагретую постель и задремать. Чутко как волк, каждую секунду посылая зов. Раз в пару часов Радмила просыпалась, выпивала остывшего сока и снова погружалась в дрему. Глубокий сон контролировать не получалось, зов затихал, а такой вот полусон для необоротня был довольно мучителен. Служанка заглядывала, что-то приносила, что-то уносила и, наконец, разбудила. «Миледи, миледи, закат! Лорд Теренский приказал подать вам ужин и сообщить, чтобы вы были готовы к восходу луны!» Радмила вздохнула, просыпаясь, полежала еще минуту и хриплым голосом сказала. Подай воду и притирания для лица и тела, не забудь свежую сорочку и помоги с волосами. Если уж она не сумела докричаться ни до кого, и ей придется выйти замуж за вампира, она будет самой красивой невестой в этом их подземном храме». Служанка не подвела, принесла ей воду и кремы, раздобыла шкатулку с гребнями и шпильками. Через час... Рада довольно посмотрела на свое отражение в зеркале и обратила внимание на платье. Оно было глубокого красного цвета, почти вишневого, похожего на темную кровь. Никакой вышивки или украшений, лишь безумно дорогой шелковый бархат. Рада невольно порадовалась, что ткань плотная и теплая, в катакомбах к ночи стало холодно, а ее еще и К платью в старинном вкусе Прилагалось шелковое черное белье с отделкой из черного кружева и бархатный черный плащ на алой шелковой подкладке. Туфельки, чулки, перчатки – все алое и очень дорогое. Когда девушка подкрепилась, надела платье и служанка доделывала ей прическу, в комнату вошел лорд Вайер. «Миледи, вы восхитительны!» Он поцеловал ей кончики пальцев и поставил на столик тяжелую шкатулку. «Думаю, это неплохо дополнит ваш наряд». Пока он говорил, Рада смотрела в старинное зеркало в раме из черного дерева. Оно было мутноватым и старым, но лорд Теренский в нем не отражался. «Так значит, это не байки?» Справившись с собой, сказала девушка. «Вас действительно не видно в зеркале». «Вас тоже не будет видно». — обнажил клыки вампир. — В этом есть некоторое неудобство. Но слуги проследят за вашими волосами, а художник всегда сможет напомнить облик. Радмила склонила голову набок, делая вид, что размышляет. Потом кивнула служанке. «Открой — Открой! Та послушно щелкнула замочком ларца, и в свете свечей заблестели кроваво-красные рубины. Они были такие крупные и яркие, что казались лужицами свежепролитой крови. Комплект старинных украшений включал в себя длинный пояс из квадратных элементов, длинное ожерелье из таких же элементов, но меньшего размера, парные броши размером с ладонь, шпильки, два перстня и корону. Изящнейшую корону, в которой огнем горел камень величиной с кулак. Вот он, брачный комплект Великой Королевы благоговейно выдохнул лорд вайер Наши предки собирали его несколько столетий. Радмила легко в это поверила, еще и потому, что обрамлением для невероятных размеров рубинов служили черные бриллианты. Перстни и корону лорд положил на подушку и унес с собой. «Они будут ждать вас у алтарями леди сказал он. Все остальное служанка пристроила на Раду дела даже броши Одна украсила корсаж, вторая скрепила пол и плаща. Убедившись, что все идеально, служанка убежала со словами «Вас позовут, миледи». Рада осталась сидеть в кресле, охваченная внезапной слабостью. Кажется, все было напрасно. Магия так и не восстановилась. Антар перемешал ее каналы, а толща земли не позволила наполнить их сырой силой. Бежать, кричать или умолять – бесполезно. Она только разозлит вампиров, а уж наказать беззащитную женщину проще простого. Девушка тихонько всхлипнула, но не дала слезам пролиться. Зов не помог. Через час-полтора она станет женой вампира. Если то, что говорилось в страшных сказках, правда, к рассвету она сама превратится в существо, вечно жаждущее крови. Не сможет видеть близких, Будет жить в таких вот подземельях, общаться с красноглазыми стариками, ожидающими от нее чудес. Радмила закусила губу и медленно выдохнула, не позволяя себе впасть в отчаяние. Мама в таких случаях беззвучно, одними губами, шептала молитву, и девушка невольно повторила знакомые слова. «Стало легче. Внутри появилось какое-то отстраненное спокойствие» и когда тощий красноглазый парнишка зашел и с поклоном пригласил на церемонию, рада поднялась и неспешно пошла в зал с алыми колоннами. Там многое изменилось. По периметру установили чаши из черного камня, в которых горел бездымный синеватый огонь. Ровно в центре зала расположился алтарь, накрытый куском богато вышитой ткани. Возле алтаря расположились подставки-треножники – На одной подставке лежала подушка с короной и перстнями, на другой стояла чаша из красного камня, а рядом обсидиановый нож. Девушка подняла голову и увидела, что оконце уже потемнело, и вот-вот на небе зажгутся звезды, а значит, времени остается все меньше. «Миледи, вы великолепны!» Откуда-то появился лорд вайер напоминая силуэт, вырезанный из мрака. Вся его одежда была черной, и только подкладка плаща горела кровавым атласом, как урады Магичка неспешно склонила голову в приветствии и одобрении. Потом плавно повернулась, наблюдая за тем, как зал наполняют люди в черных плащах с капюшонами. «Это наши будущие подданные?» – мелодично спросила она, продолжая каждую секунду посылать зов. «Малая их часть!» – довольно улыбнулся вампир. Не все смогли прибыть вовремя, и не все удостоились чести видеть вас до церемонии». Рада молчала, давая собеседнику возможность продолжить разговор. Ей хотелось узнать что-нибудь о короле, но не было у нее той ловкости, с которой нужную информацию умели выуживать придворные дамы. Послушав разглагольствование о великой чести, девушка наконец решилась уточнить. «В монастыре уже обнаружили пропажу?» Вампир довольно усмехнулся. «Не совсем». В ответ Рада лишь подняла брови, мол, «Захотите, расскажете». И лорд вайер не выдержал. «Мы оставили на вашем месте фантом невесты короля. Было много шума. Вас искали под видом сумасшедшие послушницы, сбежавшие из монастыря. К счастью, люди, которые организовали ваше похищение из дворца, не могли объявить розыск официально». Так что лишь прочесали деревню, перепугали коз и кур. «А вот наш славный король...» Эту фразу вампир произнес с насмешкой и пристально посмотрел на Радмилу, ожидая ее реакции. Девушка осталась безмятежной. Все силы она бросила на зов и молитву, впав почти в прострацию. «Наш славный король ищет вас всюду. Оборотни лютуют в столице. Говорят, их ведет ваш папенька» а успевшие выйти замуж невесты жалеют о собственной поспешности. «Но вас эти мелочи уже не касаются, дорогая. Идемте, нас ждут». Вампир подставил руку и рада молча коснулась своими пальцами его ладони. Пока они разговаривали, за алтарем появилась фигура в черном балахоне с алыми письменами. Личности в капюшонах приблизились, стало теснее. Но для жениха и невесты оставили черную дорожку с алым кантом, ведущую к алтарю. Вступив на нее, девушка внутренне зашлась криком, а внешне оставалась отстраненно холодной. Шаг, второй, десятый. И вот она уже стоит перед огромным черным камнем, отполированным до зеркальной гладкости. Ткани, укрывающей его прежде, нет и Рада готова упасть в обморок от сильных эманаций, которые расходятся от алтаря по залу. «Держитесь, миледи!» – шепнул вампир и больно вонзил ей в кожу отросшие черные когти. Рада немного пришла в себя и запретила себе паниковать. Просто застыла ледяной статуей под весом украшений и одежд. Между тем жрец, или кто там проводил церемонию, дошел в своем речитативе почти до крика. Схватил с подушки корону и на вполне понятном языке приказал «Склоните голову перед величием кровавой короны!» Услышав словосочетание «кровавая корона», девушка встрепенулась, и ее мысли понеслись вскачь. Как же она не сообразила! У вампиров нет своего государства, а значит, нет и знаков власти. Кровавая корона – одна из древнейших корон Индерии. Она видела ее изображение в учебнике истории. Правда, там была черно-белая гравюра, а в сопроводительном тексте ничего не было о цвете камней. Итак, что она знает об этой короне? Ею короновали супругу Капета, первого короля нынешней династии. Вскользь упоминалось, что королева прославилась добротой и милосердием, а также изрядной магической силой. Что если корона – артефакт? Мысль не успела оформиться. Корона опустилась на голову Радмилы, и мир вдруг изменился».